Даже в минуту безудержного счастья заметила Шачекецаль белую богиню, которая отвернулась, чтобы скрыть рыдание. Мотылёк ничем не выдала себя ни тогда, ни позднее. Тапельцин, даже став белым богом Кецалькуатлем, не сумел всё прочесть в её сердце. Да, может быть, те она сама не до конца понимала себя, но где-то в самом далёком тайнике её сердце шевельнулась тревога. Женщина всегда раньше мужчины разгадает соперницу, даже если это богиня. Богиня справилась с собой, но только справилась. Мотылёк отлично поняла это, потому что от неё не ускользнул ни один взгляд эры у краткой брошенной на Кецалькуатля. Две другие богини были ясны. Одна из них любила Кецалькуатля, но как сестра.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 А сама жизнь близкая и понятная. Шачикицаль, женщина, видела в ней соперницу. И мотылёк возненавидела богиню Эру, была готова разорвать её когтями. Шачикицаль, кипя ревностью и негодованием, решилась, наконец, на прямое объяснение с Кецалькоатлем. Она хотела знать, почему тот не берёт её себе в жёны.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 О чём говорит мотылю Почему Топельцин не показывает мотыльку звёзд на небе? Почему не прикасается губами к её коже, чтобы радость волной пробежала по всему её телу? Если бы Топельцин считал себя вправе так поступить, если бы он мог! С горечью воскликнул белый бог. А разве Топельцин или бог Кецалькуатль не имеет права на всё, чего только пожелает? Пусть прекрасная Мотылёк простит гостя небо что он только сейчас решается рассказать ей все о себе. А разве Мотылёк с вершины пирамиды не возвестила народу всего, что можно было сказать о белом боге и его спутниках? Мотылёк должна понять, что тот, кого она провозгласила вернувшимся ее возлюбленным, не может воспользоваться ее ласками, предназначенными другому, давно погибшему юноше.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 Бог Кецалькоатль не может так говорить. Какой же он тогда Бог? Сын Солнца вовсе не Бог.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 Когда падет город толла и запылают дома горожан, жрецы звуками морских раковин созовут на площади и варваров-победителей, и побежденных людей Толлы. Вот тогда Шичи Кецаль скажет всю правду о Кецаль-Куатле. Все статуи его будут разбиты. Имя его будет стерто со всех памятников, которые ныне спешат ему соорудить. «Кровь!» — сказала Мотылёк.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 Боггам угодно даже поздняя жертва. С загадочным хидством сказал змея людей и скрылся в тайниках храма.